Но после катастрофы об этом не приходилось и мечтать. Я улыбался и отмалчивался. Однажды утром меня вызвал Чарли. «Эдик, подними свои бренные кости и выметай их наружу», — почти весело сказал он. «Мы идем встречать гостей с земли». «Нет», — поспешно добавил он. «Вижу по твоим губам, что собираешься послать меня к черту, к черту я не пойду. Жду тебя у входа через пять минут». Среди особенностей Чарльза Гриценко — точность. Он гордится, что все у него минута в минуту и говорит о себе «Я повелитель времени, и Барабски ему покоряюсь, я командую им в соответствии с его законами». Между прочим, его успехи в экспериментировании с атомным временем обусловлены именно уважением к законам времени, о чем я постоянно напоминал Павлу в разгар иных его увлечений. Ставил Чарли Павлу в пример. Я вышел из лаборатории на исходе последней из дарованных мне пяти минут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 «А ветки я не вызывал, сядем в рейсовый аэробус», — сказал Чарли. До отправления аэробуса было минут десять, мы присели на скамью. Отсюда открывался простор всхолмленной зеленые цветущие равнины. Если бы я не знал, что нахожусь невообразимо далеко от Земли, на недавно мертвой планетке, переоборудованной специально для опасных экспериментов, недопустимых в окрестностях Солнца, я чувствовал бы себя как на Земле. Впрочем, это и было «как на Земле».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 Недаром один древний бизнесмен телеграфировал жене тревожься подробности письмом. Но не переходи, меры, тревога не должна превращаться в панику. Роем мы преодолеем, эксперименты с временем он бессилен запретить. Смотря какие эксперименты, пробормотал я. Любые! Мы работаем по плану, утвержденному Академией наук, и только Академия правомочно внести изменения в свои планы. Между прочим, решение Академии в какой-то доли зависит и от меня.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 Каждый начальник каждой лаборатории, не говорю уже о руководителях заводов и институтов, считал своей почетной привилегией присутствовать на встрече знаменитого землянина. Впереди компактным отрядом сгустились энергетики. Это я еще мог понять. Катастрофа на энергоскладе затрагивала прежде всего их. Но зачем позвали биологов, было непонятно. Я так сказал Антону Чиршке, возбужденно вышагивающему в стороне от толпы.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 Хилое, белостольное деревцо с листьями березки и цветами, похожими на пионы. Берероска закачалась, осыпая ярко красные лепестки. Это немного успокоило повелителя демонов. Я подошел к Жанне, она разговаривала с Чарли. Бледная, очень печальная, очень красивая. Она так невнимательно отвечала на его остроты, что я бы на его месте обиделся. Но тонкости ощущения не для Чарли. Она не молчала, а что-то говорила, большего от нее и не требовалось.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 Я не собираюсь отговаривать тебя от круглосуточных дежурств у трансформатора атомного времени. Ты все равно не послушаешься. И не посылаю к медикам, ты к ним не пойдешь, но все-таки иногда думай и о себе. Я часто думаю о себе. Заверил я бодро. Так мы перебрасывались малозначащими для посторонних фразами, с болью ощущая сокровенное значение каждого слова. А потом на площадку спустился планетолет Латоны, и вышел Рой Васильев.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 Не существует обыденности выражения и притупленной привычности слов. Он говорит их каждый раз почти в первозначном смысле. И даже такое отполированное до беззначности словечко как «спасибо» меньше всего надо воспринимать как простую признательность. Дикарское, полуиспуганное, полуумоляющее «спаси Бог» куда точнее, горячее от души, а не вежливая благодарность. В наших последующих встречах эта особенность Роя сыграла немалую роль, Но в тот первый день знакомства я и помыслить не мог, как вскоре понадобится вдумываться в многосмысленность, казалось бы, вполне однозначных слов. Зато в Аэробусе я составил себе твердое представление о внешности гостя с земли. Единственное, что сразу о нем узналось точно. Рой Васильев сидел в переднем кресле у коробки автоводителя лицом к пассажирам. То один, то другой обращались к нему с вопросами. Он отвечал неторопливо и обстоятельно пожалуй, излишне обстоятельно, не быстрыми репликами, обычными на урании, а сложно выстроенными соображениями. В каждую фразу вкручивалось в спиток придаточных предложений, уводящих то вправо, то влево, то вперед, то назад от главного смысла. Я украдкой запечатлел на пленке один из вычурных ответов о цели его командировки на уранию и ограничился этим. Ничего важного он сегодня сказать не мог. Важное начнется, когда он по-деловому ознакомится с уранией.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 Чем поразил его? Лицо было как лицо. Некрасивое, немного глуповатое, кривоносое, глаза, узко, скулые, со скошенным подбородком. В общем, по снисходительной оценке Чарли, из тех, что восхищения не вызывают, но и кирпича не просит. Мы подлетели к гостинице, и Рой объявил свою программу. Сперва он детально ознакомится с Уранией. Его давно интересует эта замечательная планета, столько о ней по земле ходят историй.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 — Нет, зачем нас заставили терять драгоценное время на пустые встречи и ничего не значащие разговоры? — негодовал Антон. — Ну, прилетел кто-то, ну, проехал в гостиницу, ну, что-то маловразумительное пробормотала я причем? — Какое мне дело до этого? — Вызовут на объяснение, пойду объясняться. Каждый будет говорить в меру своего понимания. Пока одно прошу, не тревожьте попусту. Раздосадованный он даже остановился и топнул ногой. Чарли потянул его за руку. — Не теряй свое драгоценное время еще и на остановке. Ты ошибаешься в главном. Каждый будет говорить в меру своего непонимания. Наука состоит из интеллектуальных приключений. Приключения науки классифицируются как загадочные, важные и пустячные. Считай, что сегодняшние экскурсии относятся к приключениям пустячным. Для тебя заполненное время – некое божество, которому все подчиняется. Но каждый бог имеет своего черта, а черти, особенно из любимцев бога,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 Ты требуешь примитива, тебе немедленно подавают полированные формулировки. А Рой разговаривает полуфабрикатами. Он лишь намечает силуэты мыслей и не вырисовывает каждый завиток. Он допрашивать будет так, на подтекстах, многозначительно, а не однозначно. — Допросы на подтекстах? — Жанна невесело засмеялась. — Очередная строта, Чарли? — Очередное точное постижение действительности. — Ожидаю неожиданности.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 Я прослушал вступительный словесный взнос Роя Васильева в общую сумятицу суждений о взрыве и наметил дорогу, по которой нам всем шагать. — Объясни в двух словах. — Двух слов не хватит. Дай сто. — Даю сто, но ни одного слова больше. В сто слов Чарли уложился. Он гнул все ту же свою линию. Ему не понравилась туманность первых высказываний Роя. Он, Чарльз Гриценко, и раньше предупреждал, что будет не сладко. Теперь в этом нет сомнений.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 Хотя неизбежны всяческие отклонения, то именно это и подчеркнуть. А после разработать окончательные условия, отдавая себе отчет, что и земля, и урань и тут одинаково согласны. — Абракадабра какая-то, — рассердился Антон. — По-моему, все понятно, только длинные витиевато, возразил Чарли. Надо воспринимать высказывания Роя, как некогда спартанские вожди воспринимали двухчасовую речь афинских послов, явившихся в Спарту, с просьбой о мире. Никогда об этом не слыхал. Тогда послушай. Афины жаждали мира. Спарта хотела продолжать удачную для нее войну. И спартанцы ответили афинским послам, что ничего не могут ответить на их речь, потому что не поняли ее конца. А не поняли конца, потому что забыли начало. Острики. Но какое это имеет отношение к Рою? Умницы, а не острики. Они сделали вид, что не понимают речи Афинян, именно потому что отлично ее понимали. Рой Васильев совместил в себе Афинина со спартанцем.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 Если после гибели Павла было опасение за ее здоровье, то теперь такой угрозы нет. Интенсивное лечение дало результаты. Смеяться-то она смеялась, но уж очень нерадостно, заметил Чарли. И в надежном излечении я не уверен. Ее лечили от второстепенных хворей, нервного потрясения, истощения головокружений. А надо было лечить от основного заболевания. Основное заболевание — то, что она живет после гибели Павла. Лекарство от болезни даже от преждевременной смерти есть, лекарства от жизни нет. Лишить ее жизни для излечения, съехидничал повелитель демонов. Кто из нас любитель парадоксов, дорогой Антон? Не лишать жизни, а изменить жизнь. Вот что излечит ее. Скажем, возвращение на Землю, полное прекращение всех исследований, в том числе и тех, что она делает для тебя. Исключено. Или хотите, чтобы в вашей теплой лаборатории вторгся космический холод? «Не забывайте, что теплоснабжение урания обеспечивает мои сепараторы молекул», — Антон подумал и добавил. «Все же я вижу в одни хорошие перемены. Возможно, душевное ее состояние остается скверным, но физически она оправилась, даже похорошела». На развилке шоссе, где наши дороги расходились, Чарльз снова напомнил. «Итак, друзья, держимся твердо. Уступать, но не поступаться».